От лица Али. 17 июля, суббота. Мы приземлились на остров Миконос. Сразу с самолета сели в арендованную машину, положив туда все вещи. Решили разделиться. Я, Сэм и Эсти с Диего хотим посетить столицу острова Миконос и прогуляться по городу, понять, что он из себя представляет и чем живет, пока раннее утро. Виоланта и Андреас отдельно с охраной поедут заселяться в отель. И в планах у них дайвинг. После завтрака договорились встретиться к определённому времени у мельниц и разошлись гулять по парам. Все мы спускались по белой каменной дорожке. Впереди виднелось бушующее море. Волны с гребнями вызывали внутри чувство опасности и адреналина, но одновременно манили. Вдали виднелись большие круизные лайнеры. Вдоль берега выстроились двухэтажные белые домики с синими балконами. А за ними отдалялись разбросанные по холмам постройки. Мы хотели найти атмосферное местечко, чтобы позавтракать, и в его поисках заглянули вглубь города. Миконос, как и любой городок этой страны, известен маленькими узкими улочками, устланными каменной кладкой. Протискиваясь через них, заметила, что у всех живущих балконы выкрашены в синий цвет, как и ставни, перила двери. Мы попали на торговую улицу Справа и слева кучковались магазины, продающие разные безделушки и сувениры. Всё так красиво: синие лестницы, украшенные цветами в кашпо, поднимающиеся на второй жилой этаж. Развешанные по улицам вещи и сувениры органично сочетались по цвету со стилем городка. Изредка попадались и другие цвета, например, красные и бежевые. Мы пробирались сквозь маленькие уютные улочки, некоторые шириной всего 2 м. а одна оказалась совсем узкой, около метра. Появилось ощущение, что здесь можно потеряться. Кое-где виднелись пестрые кусты с розовыми цветами, гармонично сочетающиеся с красками улочек. Мы дошли до белой церкви с голубым куполом, внутри двора которой расположилась уютная таверна под открытым небом. Но она оказалась пока закрыта, поэтому мы пошли дальше. Некоторые магазины открылись, но людей мало. что помогало нам спокойно гулять и всё вокруг рассмотреть. И всё-таки здесь не так ощущается сдавленность или ограниченность. Я почувствовала здесь свободу. Невысокие белые домики дают визуальное пространство. Но меня привлекли маленькие лесенки, уходящие на второй этаж. Хотелось подняться туда, посмотреть, чем живут люди, как устроен их быт. Ура, мы дошли до места, где можно позавтракать, воскликнула я. Да, тут сидят люди, значит, место хорошее, улыбнулся Сэм. Давай сядем на третьем этаже с видом на город. Может, там и море видно. Всё, что хочешь, милая. Мы поднялись по маленькой беленькой лесенке на третий этаж на открытую террасу. Дул прохладный, слегка нагревающийся от солнца свежий морской ветер, но моментами без ветра припекало. Волосы постоянно мешали, сделала пучок. Мы сели на солнце, потому что утром в тени прохладно, и заказали завтрак. Хочу холодный фраппе, катаифи, любимый десерт из разрезанного на тончайшие нити волоски теста и орехов, залит сладким сиропом, и набор сладостей на дегустацию. Ты всё съешь? Сэм улыбнулся и заказал себе, как он сказал, что-то съестное в отличие от меня. Решила пойтись без сладкого. Зря Конечно, съем, возразила я. Появилось ощущение, что здесь можно бродить бесконечно и никогда не выберешься. Снова проходили сквозь различные узкие улочки, где они сдавливали тебя с двух сторон, но из-за приятных голубых и белых цветов построек внутри отдавало спокойствием и умиротворением. Попав на одну улицу, ведущую прямо к бирюзовой двери и открытым ставням, тянуло заглянуть за шторку, но не хотелось вторгаться в личное жилище. И мы вернулись на главную тропу. Начали потихоньку открываться и постепенно заполняться людьми таверны. В кухонь гремела посуда. По пути попалась большая таверна из столиков, наверное, около сорока. Но пока здесь сидел только один посетитель. Раннее утро, что тут скажешь. Здесь так принято. Большинство заведений открываются с одиннадцати-двенадцати дня. И примерно во столько же тусовщики выползают на завтрак. И вот показался кусочек моря. Приближаясь к нему, ветер все сильнее развивал деревья и кусты с розовыми цветами, а над голубым морским простором летает огромная стая чаек. И звонко квохчет на фоне шума моря. Ветер к обеду усиливался с нашей стороны острова, становясь штормовым. Надеюсь, к вечеру утихнет. Но он спасал от духоты, накопившейся в непродуваемых узких улочках. Атмосферный город. Ничего особого. Но ощущение и та красота, которую видишь, гуляя здесь, впечатляет. Все эстетично и красиво. Мы вышли к старому порту в бухту. Тут небольшие волны, но вдали виднелись белые гребни, перекатывающиеся по глади один за другим. «Ой, хочу к морю!» Я скинула на Сэма сумку и побежала к берегу. Захотелось скорее зайти и окунуться. Песок не белоснежный, но мне все равно хотелось зайти и почувствовать воду. Сняв скорее обувь, зашла по щиколотку, и Сэм стал рядом. Поначалу вода казалась прохладной, но вскоре кожа привыкла. Как приятно, да? Вода идеальной температуры и охлаждает всё тело от нагревающегося знойного июльского воздуха. Хочу искупаться. Скоро, потерпи. Сэм поцеловал меня в макушку. Время поджимало, и мы двинулись к месту сбора по набережной, кишащей людьми, торговлей и тавернами. Смотри, видишь те мельницы вверху? Сын куда-то показывал рукой, и я подняла голову, щурясь от яркого солнца в поисках мельниц. Да, вижу. Обездвиженные, они красовались на фоне голубого неба. Это известные мельницы, возвышающиеся над городом. Всего их 6, но в настоящее время они не функционируют. Сфотографируешь меня на смотровой? Тогда пойдём скорее. У набережной стояли белые скамейки. Захотелось сесть, никуда не спешить, понаблюдать за морем, читать книгу, подумать о жизни. Жаль, мы тут всего на пару дней. Сэм выдернул меня из мечтаний, и мы поднялись к мельницам, где и договорились встретиться с Сести и Диего. Пока их ждали, поднялись на смотровую к мельницам. Вблизи они казались огромными. Пофоткались и поехали в наш отель, скорее бы переодеться. После долгожданного обеда в отеле и купания Часам к 6 мы с Сэмом поехали снова в город. Я мечтала посмотреть закат и сфотографироваться на его фоне. Специально надела для такого случая красное приталенное платье на тонких бретельках с расклешённой юбкой до колен. Но туфли пришлось заменить кроссовками, иначе на таких никуда не дойти. А Сэм так и остался в белых шортах и голубом поло. Пока солнце не опустилось, чтобы разрисовать небо красками, мы пришли к набережной. Справа от нас виднелось интересное кафе на бетонных плитах, о которые разбивались волны. Сегодня они сильные, поэтому посетители первых рядов частенько обрызгивало водой. Мне тоже захотелось там посидеть. Повезло, в первом ряду стоял один свободный столик, стулья которого развёрнуты в сторону воды. Заказав по напитку, наблюдали за волнующимся морем и солнечной дорожкой, уходящей за горизонт. Шум моря успокаивал а свежий запах брызг доносился до нас и освежал. Сэм положил на стол коробочку. — С днем рождения, клубника моя! — Что это? — Открой. Я открыла коробочку и увидела браслет из белого золота, весь ряд которого сиял от бриллиантов. — Какой красивый! — Спасибо! Я обняла и поцеловала Сэма, и он застегнул на моем запястье подарок. — Это не весь подарок, но остальное — сюрприз. Это лучший день рождения, о котором я мечтала за последние годы. Солнце приближалось к горизонту, и мы поспешили на смотровую к мельница. Огромный красный шар с чёрным контуром идеально ровно опускался. Немного позже затянулся облаками и стал не менее красивым. Цвета стали сделались намного ярче, особенно с пролетающими птицами можно сделать замечательный кадр. Мы проводили солнце, потому что каждая секунда захода по-своему прекрасна. Обожаю в эти моменты наблюдать, не отводя глаз. Мгновение стоит того, чтобы потратить на них лишние минут 10. Вечерняя жизнь. Город набился толпой, которая отсыпалась днём. Она кучковалась на набережной в кафе и тавернах, по сидеть в которых мы не успевали. Пора готовиться к вечернему мероприятию, к дню рождения Эсти и по совместитетельству моему. Теперь не уверена, что праздник хоть на половину принадлежит мне. Вечеринка. В отеле украсили целую террасу, находящуюся на приличной высоте, что страшно подойти к краю, но с видом на море. Играла приятная танцевальная музыка. Нам накрыли большой праздничный стол. В углу сделали фотозону и пригласили диджея. Эсти выглядела сегодня как куколка, но ей такой образ подошёл. Короткое обтягивающее розовое шёлковое платье, высокие туфли на тонком каблуке с блестящей застёжкой. Идеально собранные волосы в пучок, диадема и нюдовый макияж. Я же, наоборот, надела черное блестящее платье с воротником-стойкой, длинными облегающими рукавами и эластичным поясом на талии, переходящим в расклешенную юбку чуть выше колена. Дополнила образ минималистичными черными туфлями и сумкой и сделала макияж, акцентируя внимание на глазах. «Моя девушка Алия. Алия. Кассандра». — Наша с Эстей подруга. Меня представил Сэм. — Приятно знакомиться, — ответил я. Кассандра. Симпатичная, длинные светлые волосы, голубые глаза. Сама вся стройная, изящная, тихая. Пришла на высоких тонких каблуках и в легком платье белого цвета, едва прикрывающем накаченные ягодицы. Эстя подошла ко мне с предвкушающим взглядом и сказала на ухо. — А ты знаешь, что Кассандра до сих пор влюблена в саму? Они учились в одном корпусе и встречались. Настроение упало, и в целом появилось ощущение, что я здесь лишняя. Пойдём потанцуем, предложил Сэм. Не хочу, борmurчала я. Почему? удивился Сэм. Сэм позвал танцевать Кассандру. Я сидела и излилась на себя, на Сэма, променявшего меня на танец с ней. Я не ревновала, а обиделась сама на себя. Играла медленная романтичная музыка. Сэм танцевал с Кассандрой, обнявшись. На секунду меня посетила мысль, что они слишком близки. Так сильно хотелось оказаться рядом с ним вместо неё. Танец закончился. Сэм проводил её и вернулся ко мне. Я недовольно сделала вид, что не заметила, как он подошёл. Аля, пойдёшь со мной? Создавая вид поедания закусок, совсем не смотрела в его сторону. Аля, не стоит портить себе настроение в такой день. «Послезавтра тебя ждет сюрприз», — нежно произнес на ухо Сэм и за руку потащил танцевать. Я оттаяла. Теперь Кассандра наблюдала за нами. Настал момент нашего с Эсти поздравления. Нам вынесли два праздничных торта с фейерверками. Торт для Эсти — наша с Сэмом задумка, трехъярусный, и на каждом слое нарисованы ее картины, которые я заметила тогда в апартаментах. Она завизжала от радости. Цем закружила Эсте в объятиях и вручил свой подарок. Документы на владение помещением для открытия студии рисования. Всё благодаря мне. А я подарил ей безлимитный абонемент в свою кондитерскую. Мой торт сделали в виде замка Ньюштейн, чему я тоже безумно обрадовалась. Но второй подарок от Цема впереди. Пока не знаю, что меня ждёт. Нам сказали много приятных слов и пожеланий. Мы поели торт, натанцевались и готовились уединиться с Эмом на заслуженный отдых. На завтра Эсти придумала нам плотную программу, поэтому все поспешили отцепаться в номер. Обнявшись, мы с Эмом лежали на тканевом матрасе около личного бассейна и смотрели на звёздное небо. На высоте нашего отеля звёзды казались ближе, крупнее и ярче. Морской прохладный ветер обдувал нас, слегка яроша волосы. Лёжа на груди у Семёна, наслаждалась поглаживаниями по волосам. Звезда упала, видел? радостно воскликнула я. Да, ответил он на ухо, приобняв сильнее. Надо загадать желание. И ты загадывай. Закрыв глаза, я загадала своё.